Глава 8. 1. От степной столицы Тургая до благоспасаемого града Уренска даже по прямой набежит верст 300 с гаком. Снежные заносы берегут под сугробами звончайшие рельсы. Тихо и безлюдно вокруг лишь дымится в степи одинокая юрта кочевого Киргиза. А где-то Москва, где-то как сон Петербург. Весь этот сверкающий и грохочущий мир отброшен вдаль и потерян, кажется, навсегда. Здесь своя жизнь, своя власть, свои порядки. Теряются в просторе, воя под ветром, телеграфные провода. Аппарат в Уренске наматывает на катушку ленту. С 6 декабря ведется отпуск чая, сахара и мыла для солдат. Впредь положено солдатам спать на простынях выдать всем по одеялу. Унтер-офицерам, исправным по службе, можно через два года достичь чина прапорщика». Телеграф опять замолкает. «Если в Уренске приложить ухо к ледяному рельсу, то ничего не услышишь. Только теряется вдали глухой стон безлюдья и отчаяния. Далеко отсюда, взвешенное на ладони рабочего класса». Бьется, пульсируя широкое сердце московской пресни. И там рельсы стонут на свой лад. Там грохочут фермы мостов, Прогибаются стылые шпалы, Спешат на Москву из Питера войска, Верные самодержавию. Лейб-гвардии полк Семеновский В него пролетариев не берут. Мужики! Им былычку заслужить. Чтоб потом на селе первым парням показаться. Плечи у них во, ряхи во, усы во. Им чай да сахарок не в новинку. Лейб-гвардия сыта, пьяна, одета, обута. Питер усмирили, теперь Москву давить будут. Москву раздавим, Курляндию распахаем. А из Курляндии куда? «Василич, куда потом двинем?» «Шевелись, паря, Русь велика, А начальство мудрое!» Возле окна, студя лоб о замерзшее стекло, Стоит юный поручик. Где-то в Саратове у него мама, Тихо свистит над голубым абажуром Керосиновая лампа, Кот-стригай мурлычет уютно, Клавочка учит уроки. А во всю длину стены Стоят книги покойного папы От Симона Полоцкого До Максима Горького. Но буди правый писаний читатель, Не слов ловитель, Но ума искатель. Или такое. Над седой равниной моря Гордо реет буревестник Черной молнии подобный. Так неужели все это ложь? И я, поручик Беклемишев, Еду, как палач, расстреливать Москву. Кого? Москву? Медленно опускаются пальцы в скользкую кобуру. Словно черная молния прочеркнула висок юноши. Хлопают двери в вагоне. Эй, кто стреляет? Поручик Блекмишев отошел с миром. Да ну! Неужто сифилису не залечить было? А шут его знает. Стоял, стоял, как все порядочные люди. Потом ничего не сказал и хлопнулся. Видать, из-за барышни. И несут мертвеца вдоль коридора, Болтаются, касаясь тряского пола, Белые надушенные руки поручика. А где-то в Саратове тихо догорает лампа, Мурлычет кот, да сестренка, Заткнув уши пальчиками, Читает стихи своим крепощеким статным подругам. «Мы – дети горячего солнца, мы – дети свободной мечты. В тюрьме мы разбили оконце, в решетку бросаем цветы». Свистят над степью пронизанные тревогой провода, толчками движется телеграфная катушка, вводится новое положение о выборах в Государственную Думу. Больше кресел отводится крестьянству. Телеграфист сматывает ленту, бегущую меж пальцев, рвет ее. «Ясно», — говорит, — «опять надежды на консерватизм русского мужика. Нам уже все ясно. Давно уже все ясно». По вечерам за Абираловкой, где губернатор поклялся разбить, но так и не разбил, бульвар для обывателей, за просвистанными в степи скелетами солганов стучали теперь одинокие выстрелы из казенных винтовок Арисака. Возглавлял милицию блудный сын уренской революции гимназист Боря Потоцкий. Он повзрослел, обсохли юношеские губы, посерело лицо, замкнутое в глубокие складки. Мама по утрам совала ему в карман бутерброды, и карман нещадно раздувался. Гремучая македонка рядом с куском колбасы болталась, как груша. Рабочие, гимназисты и обыватели ходили по городу с повязками на рукавах. Белашу была поручена подготовка дружин революционного порядка. На Влахопуловской площади перед собором строились и издваивались ширенги, учились рассыпаться в боевую цепь, в хорошей, теплой бикеше. Покуривая, выходил на площадь капитан Дремлюга. Наблюдал издали, как учится народ воевать с жандармами. Уренский фотограф, расставив на снегу три ногу аппарата, снимал учения милиции и сказал Дремлюге: Господин капитан, а вы не хотите попасть на карточку? Спасибо, милый человек. Вы без меня их фукнете, а карточку мне одну дайте. У меня есть такой альбом, куда я все собираю. В это время Сергей Яковлевич полюбил убеждать себя и других. «В любом случае, буду прав я», — говорил он. Первый же день открытия Думы прозвучит над Россией, как удар колокола. «Очиститесь от скверны. Чистые пойдут прямо в рай Конституции, а все нечистые отвалятся сами по себе, как клопы с давно немытого тела России». А почему-то князь считал тоже нечистым. Он привез из Тургая выборные афишки кадетской партии, нанял дворников и пошли они в робкой надежде на выпивку обклеивать заборы. «Граждане, готовьтесь к выборам в Государственную Думу, записывайтесь в избирательные списки, устраивайте избирательные собрания». «Распространяйте программу конституционно-демократической партии, самой передовой!» и так далее. «Ну что вы скажете, князь?» Восторгался от рыганьев, когда в Уренске не осталось ни одного чистого забора. Мышецкий еще раз присмотрелся к афишкам. Шрифт неплохой, жирный, но, по правде говоря, я далек от кадетского запала. «Легко сказать, будем делать выборы!» Но какие могут быть выборы, когда пулеметы расстреливают Москву? Мать, России! Вы, Борис Николаевич, разве газет не читаете? В женщине, стоявшей возле окна, оказалось сразу шесть пуль. И это не шалый выстрел. Это залп. По вопросу же выборов, князь долго разговаривал с Борисиком. А вы знаете, я далек от всякой партийной заинтересованности. Но даже под выстрелами нельзя отказать народу в его заветной мечте, в русском парламенте. Вы, надеюсь, согласны? Выборы, Сергей Яковлевич, будут сделаны теми, у кого в руках оружие. А оружие сейчас в руках Москвы. А я говорю вам, Борисяк, в решении спорных вопросов не следует браться за оружие. Депо еще не конвент, а пресня Москвы еще не парламент. Выстрел есть выстрел. Но не голос разума. Все это так, князь, отвечал Борисяк, но мы, большевики, против этой буржуазной думы, созданной по щучьему велению свыше. Сергей Яковлевич раздраженно перебил его: Мы, мы, мы. Услышу ли я когда-нибудь от вас личное мнение? Можете ли вы говорить только от себя, как вы считаете? Борисяк не обиделся, закинул волосы назад. Пригладил. Сергей Яковлевич, сказал он, я имею право говорить мы. И вам было бы просто неинтересно разговаривать со мной, если бы я, санитарный инспектор Уренска, говорил только я-я-я. Потому-то на протяжении всей своей службы вы и вынуждаете меня на искренность, что чувствуете, как умный человек. Я не я, а я это мы. Это мнение рабочего класса. Так вот, я еще раз заявляю вам, князь, мы против Думы. Мы, князь!» Сергей Яковлевич тоже не обиделся, только спросил. «Значит, бойкот?» Выходит так, бойкот. Навел порядок на своем столе, захлопнул чернильницу, спросил. «А как относится к этому Ениколопов?» А, лично ему плевать, но и сыры тоже за бойкот Думы. Странно, задумался Мышецкий. Странно было еще и потому, что при встрече с акушеркой Корева, он высказал ей свои сомнения в отношении бойкота Думы Советом, и женщина вдруг перешла на его сторону, на сторону губернатора. Бойкот это ошибка, толковала Корева. И я не понимаю, как и вы. «К чему бойкот? Когда больно, кричат. Не обязательно кричать в трубу. Можно и в щелочку. Кто-нибудь да услышит». «Впрочем», — ответил ей тогда Мышецкий, — «пусть меня это не касается. Я губернатор, а, следовательно, должен быть скалой, о которую пусть разбиваются все течения». Акушерка посмотрела на него чересчур внимательно. «Но ведь это не ваши слова, князь. Кто это сказал?» Сергей Яковлевич прикрыл свою неловкость смехом. «Булыгин. Великий человек. Его уже и цитируют все губернаторы, в том числе и ваш покорный слуга, князь Мышецкий». «Нет», — ответила Корева, — «это не Булыгин». «Но слышал я их именно от министра Булыгина». «Значит, министр тоже перенял их от кого-то». «А от кого? Я что-то читала. Постойте, вспомню». «Вот, вспомнила. Так наставлял губернаторов сам император. И вы, Сергей Яковлевич, повторяете слова самого царя?» Мышецкий не смутился. «Знаете», — сказал. Жизнь такова, что всегда приходится кого-то повторять. Боюсь одного. Очень боюсь, как юрист. Чего же? Военно-полевых судов. А они уже появились. Пока, правда, стихийно. Но я боюсь, как бы их не узаконили. Женщина помялась, зябко дернув плечами. На обыденном языке это все равно смертная казнь. — Да, — ответил Мышецкий, — но язык правоведа не повернется, чтобы назвать казнью простое убийство. Последним в России был казнен Каляев. Теперь начинаются убийства. Смерть не по закону, а лишь по усмотрению носителей погон. Это есть нечто чудовищное. Сидит там за столом блистательная троица, тупая и жадная, двери заперты, публики нет. Адвоката нет, журналистов нет. А кто есть? Только сила машины. Безмозглой. Мясорубка. Так, мадам. Корева повернула к нему свое лицо. Мокрое от слез. Это пройдет. Но вы... Вы опасный человек. Для кого? Поразился князь. Почему? Что случилось? Потому что вам, князь, нельзя говорить так, вы для меня всегда были, простите, маленькой точкой, где-то очень далеко, там, где навсегда сходятся воедино печальные рельсы. А сейчас? спросил ее Мишецкий, почти в надежде. А сейчас, именно после этих слов, вы быстро увеличились и стоите рядом. Вы кого-то раздавите на своем пути. Как страшная тяжелая машина, как экспресс, который никогда не останавливается возле маленьких и забытых всеми полустанков. Мышецкий был до нельзя обескуражен. Он никак не ожидал, что его протест против казней военно-полевым судом вызовет такую сложную и непонятную для него реакцию в этой женщине, мимо которой проносится как экспресс его путанная губернаторская жизнь. «О чем вы плачете?» спросил он растерянно. «Не надо, милая госпожа Корева. Что я могу сделать для вас? Скажите. Мои слова не только слова. Пусть город составит коллективный протест против смертной казни в России, и я, князь Мышецкий, торжественно подпишу его первым. Посылайте его куда угодно». Я не беглец своих слов, но ваших слез, простите, так и не понял. Вечером, волоча в опущенной руке широкий газетный лист московских ведомостей, князь Мышецкий поднялся по лестнице наверх, к столу, к лампе, к одиночеству, к подносу с бутылками. Какой-то досужий офицер, герой Манчжурии, писал... Напрасно нас пытаются уверить, что революционеров много. Нет, их всего тысяча другая. Дурную траву с поля вон. Если государственная власть не приложит мудрости этой пословицы к своей политике, тогда несчастная Русь не перестанет зарастать бурьяном революций. Пора снять маски, пора опустить забрало перед боем. Для власти владеющей военной силой не остается иного пути, как прозреть, вступая в открытую борьбу огнем и мечом против тайного всеобщего врага. Такие заявления в печати были не редкость, и не это бутада поразила князя Мышецкого. Бутада была подписана, словно вызывая на поединок. Граф Анатолий Подгорячани, стояла подпись внизу. Жаль Почему бы ему и не погибнуть на Фейт Шулинском перевале? Гори, гори, моя звезда, звезда моя вечерняя, Ты у меня всегда одна. Возле окна с рюмкой в руках Он отыскивал на Уренском небосводе, Черном и глубоком, свою звезду. Не находил. Из губернии стали удирать дворяне. Движение же поездов было в руках мастеровых депо, и деньги за проданные билеты поступали в кассу революции. Однако связь с Казанью через Тургай была прервана. «До решения совета», — объявил Борисяк. На вокзале, замызганном и нетопленном, слонялись одичалые фигуры уренских дворян, князя Тенешева, Батманова, Алымова, Каськова и прочих с чадами и домочадцами. Шампанское в ресторане вокзала кончилось, и подвоза из Тургая не предвиделось. Ели жареных цыплят, взятых в дорогу, вытирали руки овощанку и ругали совет. Кончался и коньяк, дело плохо, все приуныли. «Власть советов до да добра не доведет», — говорили дворяне. Сколько же можно нам терпеть, господа?» Каждое утро фейверком взлетал слух, что поезд будет. И возле окошечка кассы выстраивалась суетная очередь. Скоро на вокзале расселился целый табор людей, жаждущих покинуть Уренск, но жестокий совет поезда не давал. Тогда была составлена депутация к губернатору которую Мышецкий и принял в своем кабинете. Ему говорили то, что он и сам знал даже лучше депутатов, о манифесте, дарующем свободы, в частности, и свободу передвижения, о демократии и насилии над человеческой личностью. Князь молчал, слушал, рассеянно считал галок. «Господа», — ответил, — «вполне понимаю вас». Но великие потрясения всегда и во все времена отмечены рядом неудобств. «Не хватит ли нам, сударь, великих потрясений?» — сказал нервный князь Тенешев, а толстый Батманов добавил. Тфу, Вот как! По горло сыты!» «Как же пройдут без вас, господа дворянские выборы!» «Господин Отрыганьев отныне, перейдя к партийной деятельности...» и сам просит избавить его от должности предводителя. Не понимаю, к чему это бегство? Заверяю вас честью, у нас баррикад не будет. В этом Мышецкий был прав. Уренск баррикад не знал, да они и не нужны были рабочим. Благо власть сама шла на попятный, быстро сдавая свои позиции. Дворянство же, верное заветам предков, оставалась непреклонным, требовала паровоза и вагонов. Борисяк на просьбу князя ответил так. «Забастовка имеет свои законы, Сергей Яковлевич. Пока Москва держится на баррикадах, мы не выпустим из Уренска ни одного поезда и ни одного не примем на своих путях. Вы разночинец, Сава Кириллович, и вам не понять нужды дворянской» а дворянам притит подобное положение в городе. — Да вы посмотрите на Петербург! — воскликнул князь. И оба они невольно поглядели на карту, висевшую на стене. — Вы же видите, Сава Кириллович, Петербург не поддержал Москвы. Там поезда ходят. А пролетарии Питера все же не чета нашим деповским. — Уступите! — Уступить Питеру значит уступить мнению меньшевиков. Ах, но мне-то какое до этого дело. Все эти Беки, Меки, Энсы, Эсдеки неужели не надоело? Дайте гражданам России ездить куда они хотят. Сначала их давили справа, теперь давите вы слева. В чем разница? Откуда ни давят, все равно давят. И я не так понимаю, Сава Кириллович, истинную демократию. Дело в том, князь, ответил Борисяк, что о демократии говорить рано, идет борьба, и эта борьба должна привести нас к новой форме диктатуры диктатуре пролетариата. Диктатура! вскочил Мишецкий. Ну, милый господин большевик, мне весьма печально, что вы стали думать вроде трепова. Трепов диктатура монархии! — огрызнулся Борисяк. — А диктатура пролетариата? Чем лучше? Она будет выражать подлинные желания народа. — Сильно сомневаюсь, — сказал Мышецкий, — и вынужден заявить, если ваш совет тоже выражает в своем лице диктатуру пролетариата, то я при всей своей ненависти к диктаторам разгоню вас всех к чертовой матери. — Прежде чем вы доберетесь до совета, — ответил Борисяк, — вам предстоит к чертовой матери разрушить наши баррикады. Совет не уволить вам по третьему пункту. После этого спора явился дремлюга, понюхал воздух. — Чем вы взволнованы, ваше сиятельство? Жандарм понял, что палочка свобод уже хрустнула, но ломать ее дальше на коленке не стоит. «Сама переломится. Всему есть срок». «Извольте противостоять», — неопределенно ответил князь. «Князь», — начал Дремлюга дружелюбно, — «вы слишком горячий сторонник манифеста от 17 октября. Но там ничего не сказано, что право частной собственности в России отменяется. Однако оно уже подорвано в нашей губернии». Вот такими бомбами. Дремлюга положил перед губернатором красивую жестянку из-под Монпасье. Обывателю угрожают, требуя, чтобы принес деньги. Столько-то и туда-то. В случае отказа рвут. И уже немало раненых. Дети и женщины страдают первыми. Неповинные душеньки, ваше сиятельство. А «Куда смотрит полиция?» — спросил Мышецкий рассеянно. «Князь, не вы ли заменили полицию милицией? Однако этим должна заняться именно полиция? Но она же разоружена, князь! Кем? Милицией! Ну, тогда пусть вмешается милиция. Но милиция, князь, не мне, не вам!» «Не подчиняется!» Получался заколдованный круг, из которого, кажется, никогда не выбраться. Сергей Яковлевич был столь зол на себя и на всех, что, забыв о страхе, перекинул бомбу на колени жандарма. «Держите! Зачем она мне?» «Осторожнее, князь!» — побледнел дремлюга. «Она щелкает!» «Ай, не все ли равно, когда взлететь?» «Блажен, кто вовремя уходит!» И еще раз говорю, «блажен, кто вовремя уходит!» Вот я не сумел уйти вовремя. Хорошо, Антон Петрович, я обо всем подумаю. Кто последний в Уренске получил угрозу? Троицын, а Веденяпина уже вычистили, как и прочих. Поскольку берут эксы в один раз? Разно, от пятисот и выше. «Меньше дадут, не обидятся». «Мы запутались», — сказал вдруг Мышецкий. «Мы запутались, блуждая между разбоем и расколом». «Впрочем, капитан, это к вам не относится. Это касается только нас, князей Мышецких». Между тем Сава Борисяк после разговора с губернатором вернулся в Совет, Который теперь, не имея своего угла в народном доме, собирался на частных квартирах. Сейчас у Казимира. Ну что, Сава? спросил его Казимир в сенях. Неважно, угрюмо ответил Борисяк. Князь, он! Казимир поскреб пальцем небритую щеку, сказал: Помнишь наш первый разговор в Запереченске? Я тогда. Погоди! перебил его Сава. «Ты думаешь, Казя и после революции таких мышецких не будет? А куда они денутся? Всех не перевешаешь?» «Будут. Их надо учитывать тоже. Мир не состоит из одних большевиков». «А смысл?» — спросил Казимир. «Наш воевода так часто говорит о том, что верит манифесту царя, что я уже стал сомневаться. Верит ли?» Еще неизвестно, куда повернет князь от манифеста, вправо или влево. Не пойму я его теперь. Вроде бы кадет, а вроде бы не похоже. Скорее, октябрист, намекнул Казимир. Нет, эти готовы кровью затопить Россию, а наш крови сторонится. Случайно вот убили технолога возле гимназии, так он даже и вспомнить об этом боится. Собрались члены совета. Пришел и Яниколопов, блистая золоченым на трости. Сложные отношения были у Борисика с этим господином. Боря Потоцкий рассказывал все. Про Запереченск тоже не утаил. Парень честный. Между Яниколоповым и Савой Кирилловичем состоялся потом такой разговор. «Не хватит ли?» — сказал Борисяк любоваться вам своим отражением в революции, как в зеркале». Ениколопов без тени смущения, бравируя хладнокровием, выслушал все угрозы Борисика и ответил так. «Пусть рассудит история. Кто больше сделал для подрыва проклятого строя? Я с бомбами и эксами. Или вы с речами Лубочного зазывалы? Да, я не скрою. Наша партия, как и ваша» нуждается в средствах. Только вы, большевики, собираете их по копейке членскими взносами с рабочих и без того нищих, а мы берем их у самой буржуазии. Вот подите теперь и заявите это в совете». С опаской жил Борисяк это время. Его ждала пуля в спину не только от Извекова. И Вадим Аркадьевич пустит, не пожалеет. «Ладно», — решил, — к смерти мы давно готовы. «Что в Москве?» — начал Борисяк с вопроса. «Москва как?» «Держится. А Питер?» «Сдает. Там восстания не будет. И конец стачки». «Плохо», — вздохнул Борисяк. «Не надо», — сказала Корева. «Не надо было Москве браться за оружие. Восстание преждевременно». «Все, чего мы достигли в стачечном движении, могли бы достичь легально, с трибуны Думы». Прапорщик Белаш схватился за виски. «Галя, о чем вы говорите?» «Да», — продолжала акушерка, — «а забастовку надо сворачивать. Люди голодают. Пора думать о детях». Революция кончилась. Начинается реакция и пора говорить о переходе в подполье. Разве я не права?» «Нет», – тихо ответил Борисяк. «Борьба ведется до конца, и нельзя терять мужество. Москва держится». «Но горит». «Но стреляет», – подхватил Борисяк. «И пусть отпадет вся Россия, но здесь, в нашем Уренске, будет существовать совет». Ениколопов внимательно всех выслушал. Кстати, товарищи, а кто управляет губернией? Совет или губернатор? Губернатор или совет? А если есть губернатор, усмехнувшись, сказал Борисяк, то не нужно никакого совета. Мы это уже слышали от вас. Совет или партия? Партия или совет? Может уже хватит разводить демагогию? Важно одно: «Совет существует, а губернатор сам по себе. Революция его не касается. Да он и сам не лезет в нее». «Однако», — возразила Корева, «двоевластие в Уренске вносит разброд в массы трудящихся. Или-или что-либо одно». «Мне губернатор не мешает», — вставил Казимир. «А вы монархист?» Вежливо, но с издевочкой спросила Корева. Машинист повернулся к прапорщику. «Женя, скажите хоть вы, Галине Федоровне, образумьте!» Белаш ничего не ответил. Написал на клочке бумаги «Она влюблена в князя» и передал записку Казимиру. Но как-то не вязались с этой влюбленностью последующие слова акушерки. Ениколопов прав еще и потому, что губернатор – человек страшный. Никто из вас не знает его. Поверьте, в разговоре со мною, как с женщиной, невольно рисуясь, он раскрывается больше, нежели с вами, мужчинами. Он кажется добрым, но я знаю, он человек страшный, как локомотив, который проедет по чужим костям. «И протащит за собой все вагоны, не останавливаясь, только вперед!» Борисяк подавленно молчал, его мысли были далеко, в Москве, на баррикадах. «Закончится в Москве», — раздумывал он, — «пусть, но флага спускать нельзя. Красноярск держится, Кутаис, Митава, Тифлис, Екатеринослав». «Мы не одни, как поначалу это кажется!» Вбежала, прижав руки к груди, взволнованная Глаша. «Казя! Казя!» — зашептала мужу. «Ты выгляни! Я боюсь!» Переступив порог, вошел из синей солдат. Весь черный, лицо под коркой, съеденное ожогами степного мороза. Из разбитых сапог торчали уже мертвые пальцы, Тоже черные. Солдат достал из кармана шинели в подпаленных прожогов большой револьвер и медленно выложил его на скатерть посреди чайных блюдец. — Вы? — спросил он, озирая лица. — Вы и будете? — Ну, мы, — поднялся Казимир. — Да, уренский совет. — Господи! Заговорил солдат, падая на лавку. Думал, жив не останусь. Выбрался. Триста верст. Степь, степь. Только волки. Спасибо киргизам. места дали. Откуда, товарищ? Нагнулся над столом Казимир. Истургая, будь он проклят. Раздавили нас. Дверь стремительно открылась. Это вернулся Ениколопов, ухода которого даже никто и не заметил. — Я забыл сказать, — произнес СССР. — В случае, если совет не прислушается к моему мнению, то я выхожу из совета принципиально. Выбирайте, или я, или губернатор. Губернатор или я. Дверь захлопнулась за ним. Ениколопов резко пробежал вдоль улочек петуховки, нанял извозчика. Доехал до присутствия, прошел прямо в кабинет к Мышецкому, поклонился. «Сергей Яковлевич, меня выгнали из совета. Давно пора. То есть, простите, — сразу спохватился Мышецкий. Я хотел сказать, что вам и самому давно было пора уйти оттуда. А меня вызывают». «Куда?» — спросил ей Николопов. «В Тургай. Мне нужен паровоз». Борисяк понял причину срочного вызова губернатора в соседнее генерал-губернаторство, где уже введено военное положение, а из 48 членов Тургайского совета остался один солдат. Едете за войсками, князь? спросил Борисяк. Нет, Сава Кириллович, ответил Мышецкий, еду отговорить тургайских мудрецов от посылки войск. Я ведь хорошо знаю, что будет, если войска придут сюда. Все будет как на плацу, по разделениям. Знаете, Борисяк, как это делается? Делай, ай, раз, делают судоговорение. Делай, ай, два, конфирмация приговора. Делай, ай, три, а что вслед за этим, господин Борисяк? Виселица. «Вот именно! А вам она, наверное, еще не нужна!» Был подан состав, подхвачены с вокзала все ожидающие поезда, и князь Мышецкий, забрав Огурцова с собой для компании, вечером уже отбыл в Тургайское генерал-губернаторство. «Готовьтесь!» — сказала Корева, настроенная мрачно. «Князь будет, как Иван Сусанин!» Он отдаст жизнь за царя. «Эх, Галина Федоровна», — ответил ей Борисяк, — «ведь я не женщина, а князя-то лучше вас знаю. Он способен судить Уренск, но никогда не станет его карать. Оставьте вы его в покое».